Мне плевать кого, хоть святую непорочную четку апостола Павла. Мистер Даффи прочистил горло. В последние годы это означало, что его душит макротая доливают мысли. Я случайно заметил в газете, начал он, я случайно заметил еще тогда, когда это случилось, что он зарезал сына здешнего доктора.